Глава 3. Время остановилось. Казалось, что я бесконечно лечу вниз в этой пучине забвения. Каждая секунда вечность. Словно вокруг всё замерло, кроме моего безжизненного тела, падающего в пропасть. Боль от удара о землю заставляет прийти в себя. Заставляет открыть мертвые веки и вновь заглянуть в сердце черной пустоты. Лежа на влажном полу из камня, я плачу. Плачу и истерически смеюсь. Слезы яркими брызгами покидают глаза, я все еще жива. Все еще здесь, в этом аду. А значит, мои страдания не закончились. Просто дьявол отпустил добычу, решив сменить правила. Он устал смотреть на сонную марионетку, подвешенную на верёвках. Новая игра началась, и хочу я того или нет, но мне придётся искать выход в лабиринте смерти.